Глава третья. Вбежав на этаж, воткнулась в куст зелени на углу опен-офиса. Сноска. Опен-офис – открытый офис, когда все сотрудники работают в едином пространстве, разделенном на зоны. Остановилась, бегло окинула пространство, наполненное работающими людьми, перевела дыхание и одернула одежду. И куда теперь? «Ну ты и вытворила!» Я обожала шпионские боевики, триллеры, упивалась ими, но никогда не думала, что в реальности придумать какую-то уловку или помочь себе будет так сложно. От страха и жара по всему телу голова отключилась. Но мечущийся взгляд выхватил смыкающиеся створки двери лифта буквально в нескольких метрах. и я, задержав дыхание, растянув улыбку до ушей, широкими шагами устремилась к цели. «Подождите меня!» — широко раскрыв глаза, махнула людям в лифте. А когда влетела в него, замерла, как вкопанная. На каком языке я сейчас крикнула? «Ты вообще соображаешь, Ева!» Передо мной стояли три молодых мужчины в галстуках, чистеньких костюмчиках, Непонимающе улыбались, а один спросил, «Вам на какой этаж?» «На последний», — тут же выдохнула я, смекнув, что все сделала верно. Но на лице парня появилось недоумение. «В смысле, вниз?» Добавляя к словам жест пальцем, засмеялась я и нервно отвернулась лицом к двери. «Простите, я сегодня первый день на работе». «Новичок?» Решил поддержать разговор другой. Но я уже считала секунды и пыталась контролировать тело, которое от страха так и грозилось сделать что-нибудь лишнее. «А мы на обед! Хочешь с нами? Покажем классный кафетерий!» «Угу!» Только и смогла выдавить сомкнутыми губами, чувствуя, как между грудями и по спине течет пот. Скоростной лифт, как и в скале, домчал до первого этажа за секунды. Но я не могла выйти через центральный вход и, пропустив парней, нажала на этаж парковки, выговорив на прощание. «У меня кредитка в машине осталась. Тогда догоняй!» Едва не стекла по стене, когда осталась в лифте одна. Но как только двери снова открылись, выскочила и бросилась наружу. Только синяя машина уже заворачивала за угол к выезду. Таймер показывал 12.04.55. «Меня кто-нибудь слышит?» Тихо прошептала, коснувшись мочки, а колени так и подгибались от сознания, что машину я пропустила. Однако карта была у меня, и теперь надо было постараться просто выбраться с парковки. В эфире молчали. Я глубоко вдохнула и решительно направилась к одному из выездов. Все получится У меня еще десять минут. Не успела подумать, как таймер начал новый отсчет. Выглянув из-за угла туннеля, только теперь увидела, что проезд перекрыт не просто прозрачными трубами, но и едва заметной цельной перегородкой. Ее мне не перепрыгнуть и не перелезть. — Ева, где ты? — раздался голос ареса Мне конец! — «Я на парковке. Остальные в отключке. Я не знаю, как выбраться», — выговорила дрожащими губами. «Послушай, успокойся. Дыши», — ровным тоном заговорил он. «Я дышу, дышу», — едва не плакала я. Макс говорил о пропускной системе. «Я уверен, что технически она не считает количество тел, если есть хотя бы один с чипом-идентификатором. Ей этого достаточно». Тебе нужно стать чьей-то тенью. Просто попытайся выйти из здания вместе с кем-то. — У меня уже девять минут. Я не успею передать карту Петеру. Затрясла головой я и вжалась плечом в стену туннеля. — Ева, посмотри, может, кто-то уже сидит в машине, чтобы выехать. Сейчас время обеда. Я вернулась на парковку и стала оглядываться по сторонам, ища хоть одну живую душу. и вдруг у одной из машин без верха заметила мужчину, который открывал водительскую дверь. «Мистер, простите, вы случайно не на обед?» — выкрикнула я первое, что пришло в голову. «Добрый день, мисс!» «Мисс Атом Шефа!» — нечленораздельно выдала я, спеша ему навстречу. «Я новенькая здесь и не знаю, куда сходить на обед, покажете?» «Конечно! Садитесь! Я не на обед, но по пути покажу вам уютное кафе!» Вполне любезно согласился тот и кивнул на пассажирское место рядом с собой. «Ох, огромное спасибо! Я сегодня сама не своя!» затараторила я, буквально вваливаясь в салон автомобиля и тут же рассыпая под ноги все из расстегнувшегося рюкзака. «Зараза!» Заметив среди вещей продолговатый футляр, облегченно выдохнула, что смогу спрятать за темными очками, наверное, безумно дикий взгляд. И тут же надела их. Мужчина улыбнулся такой неловкости и все же дружелюбно представился и что-то сказал, но ни имени, ни смысла слов не разобрала от шума в голове, когда автомобиль быстро выехал с парковки и свернул за угол здания. «Ева, стоп! Немедленно выйди из машины!» Это уже был Макс. «Петер совсем в другой стороне!» «Ой-ой!» — воскликнула я и тронула водителя за плечо. «Вот я растяпа! Остановитесь! Забыла кредитную карту на столе! Останусь голодной!» Мужчина уже с неприкрытой усмешкой покосился на меня и притормозил у тротуара. «Какая рассеянная! Вам нужно быть собраннее!» «Тебя забыла спросить!» Чуть ли не выпрыгивая, из машины беззвучно прошипела поднос и сорвалась на бег через пешеходный переход, куда и указал Макс. На бегу между зданиями разглядела водную гладь. Это была набережная. «Ева, двигайся все время налево!» – послышался голос Макса. «Петер в двухстах тридцати метрах от тебя. Он на берегу водоема. Если поторопишься, то успеешь».